Едва рассвело, князь послал за Асберном. Ярл пришел в его покои один, мысленно готовясь к самому худшему. Мстиславичи, похоже, остаток ночи провели без сна, решая, как поступить с ним, и он молил богов лишь об одном, чтобы справедливый княжеский гнев не коснулся Фрейдис. «Коли все было так, как ты давеча рассказывал, мы не вправе держать на тебя зла», — проговорил Мстислав. Пришел ты в Радонец, как честный гость, ел с нами хлеб за одним столом, спал под одной крышей. Сестра тобой не обижена, и вижу я, что ты крепко любишь, ее бережешь. А то, что не побоялся нам правду открыть, когда мог бы и промолчать, говорит о том, что ты благороден и храбр. Думается, мне многие гордились бы таким родичем. Что скажешь, асбьерн сын Эйдера». «Скажу, что и мне выпала великая честь породниться с сыновьями славного отца», ответил ему Асберн. А потом по древнему обычаю развязал ремешки на ножнах, вытащил меч и, призвав свидетелей хьяльтландских богов, пообещал ни словом, ни делом не нарушать священные узы родства и, если потребуется, по первому зову прийти на подмогу. Мстислав выслушал его и кивнул, но тут подал голос, молчавший до поры родим. «Пусть ваш конунг заплатит виру за каждого увезенного прошлой весной человека, как того требует правда. И не как за раба, а как за вольного, чистым серебром». «За конунга», — ответил Ярл и выложил на стол туго набитый кошель. Вечером на княжеском Перу Асбьорн при всех вручил братьям богатый выкуп за единокровную сестру и подарил новой родне приготовленные заранее подарки. Мстиславу достался серебряный кубок, украшенный замысловатой резьбой и цветной эмалью, а княгине Любави — нить крупного жемчуга редкой красоты. Среднему брату поднесли тугой охотничий лук, сделанный лейдальвом из ясеня, и расписной колчан для стрел, а его жене — нарядные золотые серьги. Младшему Ратибору подарили двух крупных толстолапых щенков северной лайки, а жену его порадовали затейливым серебряным браслетом-змейкой. Мстиславичи подарками остались довольны. Особенно рад был Ратибор. Щенки оказались его сбывшейся давней мечтой. Он прямо за столом тискал их и целовал обоих в морды к неудовольствию жены, которая собак терпеть не могла. А счастливая долгожданно сидела рядом с надежей родимовой женой и было им не наговориться, как в прежние времена. Когда-то давно приставил батюшка-князь к малолетней дочери безродную, но толковую девчонку, которая была лет на пять ее старше, чтобы присматривала за княжной, да приучала ее к домашней работе, показывала, что да как делается. С тех самых пор сдружились они с Надежей, а прошло время, красивая и добрая девушка приглянулась среднему княжичу, сыграли свадьбу. Теперь у родима с Надёжей уже подрастали две маленьких дочери, ждали третьего, по всем приметам сына. Потому долго на Перу Надежа рассиживаться не стала, чуть пригубила сладкого меда, когда поднимали чаши за здоровье князя Мстислава и чужеземного боярина по имени Асбьёрн, отломила кусочек румяного яблочного пирога, да и удалилась к себе в светлицу. Позвала с собой долгождану, показать дочерей, расспросить о том, о чем при всех за столом обычно не спрашивают. «Скучала я без тебя», — призналась Надежа. «Мы тут не знали, что и думать, где искать. Людей посылали вдоль берега, за Кавашу, до самой Жоры. Вдруг да видели, где разбойников. Ближе к осени всякую надежду потеряли. А тебе, я гляжу, повезло несказанно. Давно ли ты мужняя? Летом будет год». Неохотно проговорила долгождана и увидела, как изменилось лицо подруги, стало слегка озабоченным, но мудрая надежа ничего выпытывать не стала, молча посадила на колени заловки кудрявую и розовощекую младшую дочку. Ты лучше посоветуй, попросила долгождана, чтобы отвлечься. Что мне сказать родне других увезенных девчонок? Не все из них получили свободу. Многих датчане купили и забрали с собой в Готланд. С тех пор мы ничего не слыхали ни про Еринку с Красой, ни про загляду. Завтра поутру отправимся в весь, а я не знаю, то ли правду людям открыть, то ли утешить какой-нибудь лицей. Выдумывать не смей, чай не басни для малых детей сказывать будешь. Ответила ей Надежа. Но и правду поднести можно по-разному. Главное, чтобы у отцов-матерей осталась надежда на то, что однажды и их кровинушку привезет на большом корабле славный чужеземный воевода. Так легче жить, даже если этого никогда не случится. У родителей весны и зарянки, кроме дочерей, подрастали еще сыновья, мал мало меньше. И хотя отец хмурил брови, слушая рассказ долгожданный, и без особой приязни поглядывал на чужеземцев, а мать плакала, не переставая, Было видно, что мальчишкам Хальдер понравился. Они так и крутились возле него, разглядывали воинский пояс и ножны, скрывавшие меч, и все подначивали друг дружку подойти и сесть рядом на лавку. Младший брат Кононга даже на них не смел поднять глаз. Сидел с горящими от волнения щеками, глядя в пол и позабыв всю славянскую речь, которую терпеливо учили его Зарянка с подружками». «Свадьба у них с Хальдером была осенью, в канун рода Гоща. На севере в это время справляют праздник урожая», — рассказывала Долгождана. «Пир собрали богатый, веселились до глубокой ночи». «А как же наша старшенькая, краса наглядная вёснушка», — спохватилась мать. Долгождана помедлила немного, потом ответила. «Весна, как положено, вышла замуж раньше, еще до Купалы». Мы тогда на острове Хьяр жили, каменистом, голодным, не до богатых угощений было, ячменной кашей и то радовались. Зато теперь живут они с Лодином хорошо, ни в чем нужды не знают. Девочку-сироту взяли себе, а теперь уже верный сыну весны родился. Лодин хороший человек, и наш конунг ценит его, проговорил Асберн, поднимаясь и с поклоном протягивая хозяину дома увесистый сверток. Это он просил передать вам, как выкуп за невесту, чтобы ему потом не пришлось вводить в рот своих сыновей, чтобы ваша дочь стала ему женой по закону». Суровый вещанин принял сверток, чуть развернул и отодвинул в сторону, не изменившись в лице. Тогда Асберн подтолкнул Хальдера, и молодой воин, отчаянно смутившись, стал выкладывать на стол подарки отцу, матери, младшим ребятишкам, Мать тихо ахнула, увидев серебряные застежки для плаща и подвески, невиданное богатство. А Хальдер низко поклонился родителям и начал что-то быстро говорить, долгожданно пересказала его речь по-словенски. Если покажется, что выкоп слишком мал, он обещает потом привести больше, и еще сказал, что никогда не обидит Зарянку, будет любить ее и беречь. А когда у нее родится сын, он позволит ей дать ему второе славенское имя, какое она пожелает. Какое-то время хозяин дома молчал, задумчиво поглаживая бороду, потом вздохнул и, поднявшись со скамьи, повернулся к жене. «Собирай на стол, будем угощать новых родичей». А Родителям прочих девчонок сказали, что уплыли их красавицы в Готланд присматривать себе женихов среди датчан, мол, на острове их женатых мужчин почти не осталось. Больше ничего долгожданно говорить не стала, но пообещала при случае узнать у датского Хёвдинга, какую судьбу доля выткала каждой из девушек. Время летело быстро, словно на ласточкиных крыльях, и долгождане хотелось думать, будто они вернулись сюда на совсем. Снова каждое утро над княжеским теремом вставало ясное солнце, снова ветер шелестел молодой березовой листвой, приносился двора отзвуки знакомых голосов. Снова весело поскрипывали под ногами ступени, когда она поднималась в свою девичью светлицу, и казалось, что теперь так будет всегда. Но на пятый день их пребывания в родонце Асберн стал собираться в обратный путь. Дольше гостить было некогда, их ждали в Рикхейме, пусть и без обещанной ярлом подмоги. Асберн так и не заговорил об этом с мстиславичами, не стал просить их послать своих воинов с ним на север биться за неведомый чужой остров Мьёль. Но если те спрашивали, охотно рассказывал о предстоящем походе, о строительстве корабля. В ответ князь делился с ним своими заботами. Говорил про то, как по осени поедут за данью на север и восток, как будут принимать гостей из соседнего города. Ратибор звал Ярла с дружиной поохотиться на медведя, на кабана или хотя бы проехаться с ловчими соколами за пестрыми утками. Один родим ничего не говорил, только молча слушал и задумчиво теребил усы. Накануне отъезда Асберн все же отправился на охоту с мстиславичами. Взял с собой Хальдера и еще нескольких Хирдманов. Долгожданно осталось дома перебирать преданное. Что оставить за ненадобностью, что взять с собой. Вновь расставаться с братьями и с родной славянской землей ей не то, что не хотелось. Даже думать об этом было больно, но она понимала, что по-другому нельзя. Женская судьба — всюду следовать за мужем, быть ведомой, разделять с любимым все радости и тяготы жизни. А иначе замуж выходить незачем. Скрипнула дверь и в светлицу заглянула надежа. Увидев долгожданную невестка подошла, села рядом, вздохнула. «Привыкла я, что ты снова дома». Все думала, вдруг останетесь. Хорошо бы жилось здесь твоему ярлу, Мстислав высоко бы его посадил. Он Эйвенду Конангу по-братиму своему клятву дал, покачала головой долгождана и пока жив, её не нарушит. Но если нынче вернут они Йоль, я упрошу его приходить сюда каждое лето. Надёжа обняла ее, погладила по голове, а потом прервала долгое молчание. «Попросить тебя хочу». «О чём?» Долгожданно глянула на нее, заметила тревогу и смущение на лице невестки. Надёжа снова вздохнула. Замолви перед мужем словечко. «Пусть возьмет с собой на север брата моего, Лешко. Он всю жизнь бродит по свету, ищет свое место, да нигде не находит. Прошлой осенью притек в Радонец, еле живой, с трудом оклемался, а теперь здесь ему не в моготу. Жалко мне его, понимаешь? Отчего жалко?» — спросила долгожданно. — Прежде я ничего не слыхала о твоем брате. Он у тебя случаем не безумец? — Нет, что ты! — отмахнулась Надежа. А потом призналась. Я сама его много лет не видела и боялась, что он уже не вернется. Не любят люди лешку, гонят всюду, а то и грозятся жизни лишить. У него еще в юности дар особый открылся. Колдуны его сманивали служить самой Маране смерти. Но он не поддался на уговоры и наглухо затворил в себе темный дар. Вот только печать Мараны никуда не делась, и люди ее чувствуют. Сначала просто за спиной шепчутся, со стороной обходят. А чуть где корова издохнет, не урожай случится или мор пройдет. Сразу належка показывают. Он, мол, виноват. А затворимую порчу без суда обрекают. Утопить, живьем закопать или сжечь. Долгожданно нахмурилась. Не ожидала она такой просьбы, да и не нравилась она ей. Но отказать невестке и подруге не смела. «Я тебе за него ручаюсь», — уговаривала Надежа. «Лешка зла никому не желает, а если попросить его по-хорошему, может беду отвести. Когда смерть Марана нежданно приходит за человеком, только мой брат знает, как удержать ее и прогнать». «Не мне решать», — наконец ответила долгожданно, «кого брать с собой, а кого нет. Пусть твой Лешко сам придет к Асбюрну поговорит с ним, а там видно будет». Надежа помолчала немного, потом сказала. Муж мой с дружиной своей, — говорил намедни, — хочет с вами на север плыть, земли далекие посмотреть, удаль воинскую в бою показать. Вот только князь не позволит, начнет его отговаривать. Да и мне разлука с ним, что ножом по сердцу. Но если ты поможешь брату лучшую долю найти, я отпущу родима. А с любовью пошепчемся, так и Мстислав не особо противиться будет. Братьям решение Родима не понравилось. Долго спорили они, чуть не рассорились, да, к счастью, хватило ума отложить разговор на утро. И то ли за ночь поостыли все трое, то ли подсуетились их хитроумные жены, но утром князь выслушал родима уже спокойно и в конце концов махнул рукой. «Ума у тебя палата, а разума маловато. Поступай, как знаешь». Своего корабля у родима не было, но Драккар пришел налегке, поэтому смог принять на борт лишнюю дружину храбрецов и их вождя. А сказал княжичу, «Обещать большой поживы не буду, но если возьмем корабль в бою, он будет твой». Две дружины стали собираться в дальний путь. Перед самым отплытием к ярлу подошел хромой, невысокий мужчина с обильной сединой в темно-русых волосах. Лицо у него было вроде бы даже красивое, да только взгляд — неприятный, пронзительный и тяжелый. Долгожданию он сразу не понравился. «Кто такой?» — спросила Асберн. «И что тебе от меня нужно?» «Зовут меня Лешко», — ответил незнакомец. «Пришел я проситься к тебе на службу. Возьми меня с собой, Яру. Может, для чего пригожусь». Асберн оглядел его, усмехнулся. «Что же, князьям здешним служить не хочешь? Уж не скрываешься ли ты от правого суда?» «Нет, Яру», — покачал головой Лешко. «Не совершил я ничего подсудного, и скрываться мне не зачем. Только доля моя такова, что люди думают иначе». Почему? спросил Асберн, прищурившись. Внутренним чутьем он распознал в этом потрепанном жизнью человеке сокрытую неведомую силу, и тот, кто хотя бы раз был на волосок от смерти, не мог ошибиться в природе этой силы. «Врать тебе не стану», — Лешка вздохнул. «Дар у меня есть. Особый дар не такой, как у прочих ведунов. Предвидением я не силен, но возвращать к жизни тех, кому назначено умереть я умею». Долгожданно стояла неподалеку и слушала их разговор. По лицу Асберна уже было видно, что он ответит. Твое умение и здесь пригодится, махнул рукой Ярл. Есть у нас свой ведун в Витфьорде. Лешка вздохнул, отступил на шаг, смиряясь с отказом. Невесело усмехнулся. Слышал я про вашего ведуна. Оно, конечно, мне с ним не тягаться. Мой отец смертный воин, его отец бессмертный бог. Тогда Долгождана подошла к мужу и тихо, чтобы никто не услышал, сказала «Не гони его». Вот о чем подумай. Если Сакси и Йорун с Эйвендом на Мьёль уйдут, ты с кем останешься? Нет других ведунов в Рикхейме, тут и Лешко сгодится. Когда Асберн все же позволил брату Надежи плыть с ними на север, вместе с облегчением Долгождана почувствовала тревогу. Кто знает, вдруг следом за своим избранником явится в Витфьорд и безжалостная марана смерть. Но потом отлегло от сердца. Ведь встретят их в Рикхейме и всеведущий Сакси, и умница Йорун, и если окажется, что Лешка приносит беду, они молчать не станут. И тогда отправится колдун искать лучшей доли в другом фьорде. В Рикхейме жизнь шла своим чередом. Лебеди принесли на север теплую сухую весну и пообещали урожайное лето. Люди начали готовить землю к посеву, вывели на нижние луга коров и коз, а когда подросла трава на верхних пастбищах, погнали стада на сетер. Выходили в море за селью и били в лесу дичь, чтобы на столе всегда были рыба и мясо. Воины конунга должны хорошо питаться, чтобы набраться сил перед большим походом. К середине весны новый драккар был почти достроен. Заканчивая отделку, подмастерья крепили с внутренней стороны бортов особые рейки, на которых держались щиты, вытесывали скамьи для грибцов и отлаживали снасти для паруса. Пригодилось полотнище, снятое со свейского корабля. Правда, Эйвент велел перекрасить добротную ткань. Из полосатой сделать ее одноцветной, синей, как морские глубины, как старый плащ Торлиева Конунга, его отца. Вот только носового дракона так и не нашли. Снег в лесу, как назло, держался долго, таял неохотно и сколько не отправлял Эйвент людей на поиски. Ничего подходящего они не принесли. Спрашивали Сакси, просили указать место, где растет заветное дерево, но ведун лишь пожимал плечами. «Оберег силой не добывается. Если не показался сам, значит, не время еще. Или добытчики не те». Вскоре после весеннего равноденствия весна Гудрун подарила Лодину обещанного сына. Роды принимала Ботхельд. Юная Хала неотлучно находилась при ней, делая все по слову повитухи, поддерживала огонь в очаге, носила и грела воду, заваривала для роженицы особые травы, помогала при сильных схватках и изредка выбегала за дверь к измученному ожиданиям кормщику, чтобы подбодрить его обещанием, мол, уже скоро. Наконец в доме послышался крик младенца, и Ботхельд вынесла лодину крохотного, завернутого в пелёнке мальчишку с красным сморщенным личиком. «Я назову его Тордом. В честь Торда-кормщика, так и не увидевшего Вейтфьорд. дрожащим от волнения голосом проговорил счастливый отец. «И поднимусь с ним на палубу корабля, чтобы приложить его ручонку к правилу, Пусть, когда вырастет, его место будет у рулевого весла». Он окропил сына водой из чаши, как того требовал обычай, а потом спросил, «Какое имя дала ему моя жена?» Ботхельт сказала, «Если я верно расслышала, она назвала его Светозар. Тремя днями позже и Арнфрид, младшая дочь Ун, разрешилась от бремени крепкой здоровой девочкой, и Ботхельт позволила, чтобы Халла сама перетянула новорожденную пуповину и перерезала ее а потом, насмотревшись, как девушка бережно пеленает и укачивает плачущего младенца, сказала ей, «Время твое пришло. Вернутся люди Асберна из похода на Мьёль. Выбирай того, к кому сердце потянется. Этой осенью выдадим тебя замуж». Праздник начала лета Сумарблот не был таким шумным, как Йоль. Обычно в этот день готовили побольше угощений, пели за столом песни и благодарили богов за еще одну пережитую зиму. Приносили на пир недавно родившихся детей, чтобы показать их кононгу, объявляли о будущих свадьбах и обменивались подарками. Йорун вспомнила славянские обычай и с утра напекла оладушек. Круглые, румяные, они напоминали о солнце, хранили частицу его тепла, оберегающего от сглаза и порчи. Еще до начала пира она отнесла вкусное печиво в длинный дом, а когда собралась уходить, увидела Эйвинда. Вождь остановил её возле дверей, взял за руку, что-то вложил в ладонь. Йорн не удержалась, посмотрела. Золотое колечко, тонкое, узорное, словно сплетенное из цветов венок. Когда я был мальчишкой, то часто помогал кузнецу. Негромко сказал Эйвинд. Он учил меня делать такие вещи. Одно время я даже думал, что мое место у наковальни. «Спасибо тебе», — прошептала девушка, надевая колечко на палец, «а у меня для тебя тоже подарок есть. Приходи, как стемнеет, к моему дому». Днем Снежка уводила подросших щенков в лес, учила охотиться, а ночевать по-прежнему возвращалась в логово, устроенное возле дома ведуньи. Двухмесячные волчата, крупные и лохматые, в отца, до того, как у угомониться, бегали друг за дружкой, с рычанием возились в траве, пугая старую смейни, игриво хватали за ноги проходивших мимо людей. Впрочем, Эйвинда они немного побаивались, припадали к земле, перекатывались на спину, подставляя еще не поросший шерстью живот, и радовались, когда вожак человечьей стаи протягивал руку, гладил, почесывал их за ушами. Пока Эйвинд играл с волчатами, Йорун заглянула в дом, Подхватила приготовленный заранее сверток, на краткий миг, волнуясь, прижала его к груди, понравится ли любимому подарок. Помедлила немного, а потом вышла к вождю, протянула ему сверток и сказала, «Скоро вы отправитесь на йоль. Я верю, что удача вас не покинет, и клятва твоя будет исполнена. И хочу, чтобы ты надел мой подарок, когда мьоль снова будет принадлежать тебе, чтобы все знали, правнук славного Ульва вернулся домой». С этими словами Юрун убрала холстину и развернула то, что скрывалось под ней. Даже в сумерках засияла золотом вышивка на алом шелке плаща. Гордо и сурово смотрел на Эйвинда, хранитель рода волк, стоящий над двумя перекрещенными мечами. Бежали по краям священные северные руны. И далеко не сразу Конунг обрел дар речи, глядя на такой богатый подарок. «Я надену его, даже если на помощь Олову придут великаны из Йотунхейма», — проговорил он. «И выйду в нем встречать корабль, на котором ты приплывешь ко мне, как невеста». Через пару седмиц после праздника дозорные стали высматривать в море знакомые драккары. Гадали, кто появится раньше — Асберн или Датчани, и какие новости привезут они из далеких земель. Йорун соскучилась без любимой подруги и несказанно обрадовалась, когда первым в фьорде показался корабль Асберна. Нагруженный, глубоко сидящий в воде Драккар, шел удивительно быстро, и вскоре все поняли, почему. Вдвое больше гребцов сидело на веслах, на носу рядом с ярлом стоял бородатый славянский вождь, которого Йорун сразу узнала, и подумала, что боги вновь благоволили Азберну. Среди братьев Долгожданы родим выделялся не только умом. Лучшего воина не было во всем родонце и его окрестностях. Лешка сошел на берег одним из первых. Поначалу держался возле корабля, осматриваясь и все еще привыкая к чужому языку. Подняться к воротам вместе с княжечем он не осмелился, но потом, когда Драккар освободили от лишнего груза и потащили в корабельный сарай, ему ничего не оставалось, как пойти наверх с людьми ярла. Возле самых ворот Рикхейма Лешка остановился. На пути у него стоял беловолосый мальчишка с посохом в руках и глядел на него выжидающе. Лешка подошел ближе, поклонился, спокойно выдержал пронзительный взгляд черных глаз. «Я с миром пришел, и зла никому из живущих здесь не желаю». «Вижу», — по-словенски ответил Сакси, «что теперь делать станешь?» «С тобой мне делить нечего», — отозвался Лешка, «я под руку Асберна пришел». Ему и служить буду». «Ты никогда не сможешь пройти посвящение», помолчав, сказал молодой ведун. «Знаешь ведь, кто явится завершить обряд?» «Знаю», вздохнул Лешка. Сакси поглядел на него с сочувствием, но чужеземец вдруг вскинул голову и улыбнулся. «А вот поучиться тому, чего не ведаю, что мне по силам будет, я бы не отказался». «Я подумаю, брать ли тебя в ученики», строго без улыбки ответил Сакси. Знания, кому попало, не даются. За серебро не покупаются. И запомни, пришелец, настоящий ведун никому из смертных не служит. Мы сами по себе, люди сами по себе. Помогать или нет, на то наша добрая воля. Или недобрая, кто как решит. А говорил, подумаешь, брать ли ученики, рассмеялся Лешко. Значит, подумал уже, улыбнулся в ответ ведун. Не передать, как обрадовались весна и зарянка добрым вестям и подаркам от славинской родни. Перебирали вышитые платки и вязаные рукавицы, прижимали к себе обновки, которых касались руки их матери, и слезы сами собой катились по щекам. Крепили к одежде вырезанные отцом деревянные обереги, ладенцы для мира и лада в семье, молвинцы, защищающие жен от злой молвы с глаза и наговора. Слушали рассказ Долгожданной о том, как мать с отцом приняли Хальдера, и о том, как меньшие братья играли в викингов, сделав себе мечи из палок. А долгождана все смотрела на весну, качавшую на руках крошечного сынишку, на округлившуюся похорошевшую зарянку, ласково поглаживающую растущий живот. Ей самой тоже хотелось плакать, да только не от радости. Ее печаль не укрылась от Асберна. Весь вечер и все следующее утро ходил он молчаливый, задумчивый, а потом все же решился и отправился к Сакси. Правда, замаялся искать его. Потом уже люди сказали, что посвященный отправился в лес по своим видовским делам, и не один, а вместе с хромым чужаком. Сакси объявился, когда стемнело. Уставший, продрогший, пришел прямо в покой Ярла погреться у очага. Пока долгожданно бегала в женский дом за горячим питьем для ведуна, тот посмотрел на Асберна. «Зачем ты искал меня? Чего хотел?» «А то ты не ведаешь». Невесело усмехнулся Яру. «Ладно, скажи мне, что не так. Почему боги нам дитя не посылают?» «Если бы детей посылали боги», отозвался Сакси, «и жениться не надо было бы. Дитя зачинают мужчина и женщина. В них и причину искать надо». «К словам ты не цепляйся», нахмурился Асберн. «Спрошу иначе. Почему Фрейдис не может подарить мне сына?» Повитуха говорит, что она здорова. Слова, слова, всему голова. Сакси взял палочку и принялся разгребать угли в очаге. В мире людей властвуют две всемогущие силы. Знаешь, какие? Любовь и страх. Одна несет добро, другая — зло. Однажды они заставили тебя просить богов о милости к той, которую любишь. И не зная всего, что ей уготовано, ты взвалил эту ношу себе на плечи. Трудно сказать, что больше владела тобой в тот миг, любовь или страх. Но страх никогда не приносит добрых плодов. Ты пожелал забрать себе все плохое, все беды, начертанные для Фрейдис. И твое желание было услышано. Теперь она здоровая, цветущая женщина, ну а ты? Ты исполняешь свое обещание, Асберн. Одного ты не учел. Боги коварны и не любят пылких обетов. Мог ли ты думать, что беда придет к Фрейдис в твоем обличии? Жена твоя хочет иметь детей? Боится состариться, так и не познав радости материнства. Хватит ли твоей любви, чтобы сказать ей правду? По закону женщина вправе оставить бесплодного мужа, и никто ее не осудит. Хватит ли твоей любви, чтобы отпустить ее?» Оглушенный его словами Яру ничего не ответил. «Ты можешь утаить от нее истину. Тогда она останется с тобой, и до скончания дней вы будете винить во всем волю богов. Я вижу твой страх». Ты боишься навсегда потерять любимую, с которой надеялся прожить долгую жизнь. Боишься, что Фредди сбросит тебя. Я не ведаю еще, как ты поступишь, Асберн. Но помни, страх и зло, причиненное им, может победить одна лишь любовь. Это все, что я должен тебе сказать». С этими словами молодой ведун поднялся и вышел вон. «Куда?» — растерянно посмотрела ему вслед долгожданно вернувшаяся с кувшином ягодного морса — А зяб же совсем, а я горяченького. А Асберн побелевший молчал. Таким она мужа еще никогда не видела. Еще пару мгновений Ярл сидел неподвижно, глядя в пол, потом поднялся, накинул на плечи плащ, глухо сказал «Посиди тут, я скоро», и, не говоря более ни слова, захлопнул за собой дверь. Он шел в сумерках, не разбирая дороги. Остановился лишь тогда, когда поскользнулся на влажном сосновом корне и налетел на огромный замшелый валун. Ярл прислонился к нему спиной и какое-то время неподвижно стоял, глядя вверх на затянутое серой пеленой небо. Фрейдис, чаечка белокрылая. Кто бы поверил, что ни меч, ни жалящая стрела, ни беспощадный огонь — а любовь к женщине причинит ему такую невыносимую боль. Сбылось предсказание хиальтландских друидов. Ушла удача. Отвернулись боги от Асберна счастливого. Он стиснул зубы. А потом со всей силы ударил кулаком по заросшему сизым мхом камню. Раз, еще и еще. Резкая боль приглушила отчаяние. В голове прояснилось, и Ярл почувствовал, что злится на самого себя. Разве не знал он, что за все суровые боги требуют плату? Разве сожалеет о том, что отвел от любимой неминуемую беду? Разве поступил бы иначе, если бы время вдруг повернулось вспять? Нет, за свою Фрейдис он и жизнь бы отдал. Но потерять ее саму, видеть ее с другим, знать, что кто-то чужой целует ее, обнимает, Может и в самом деле не говорить ей правду. И всю оставшуюся жизнь видеть в ее глазах вину и тоску. Мысли смешались в какой-то чудовищный ком, и Ярл обхватил голову руками. Нет, он не вправе так мучить Фрейдис. Пусть уходит к тому, кто сделает ее счастливой. А он... Асберн, сын Эйдера, как-нибудь справится, лишь бы любимая жила и радовалась. Сейчас вот вернется и скажет ей, что она свободна, пусть, если хочет, выберет себе другого мужа. В лесу стояла звенящая тишина, и холодный бездушный камень казался Асберну воплощением его судьбы. «Разве я когда-нибудь боялся боли?» спросил он у камня. «Разве я вел себя как предатель и трус?» «Даже если боги лишили меня удачи, я останусь мужчиной и воином до последнего вздоха». Ярл повернулся и решительно зашагал к дому. Фрейдис сидела на скамеечке возле очага, там, где до этого сидел Сакси. Глаза у нее были заплаканные. Наверное, решила уже, что ведун предрек ей самое худшее. «Вот какое дело, чаечка!» Асберн медленно подошел к жене и сел рядом. В том, что бездетные мы, не тебя винить надо. Вышла бы за другого, давно бы дитя на руках качала. Потому хочу сказать. Знаешь ведь, что нет для меня ничего дороже твоего счастья. Подумай хорошо. Захочешь к другому уйти, не страшно. Для меня страшнее твою печаль о несбывшемся видеть и знать, что я тому виной теперь все. Фрейдис посмотрела на него широко раскрытыми глазами, а потом спрятала лицо в ладонях и зарыдала в голос. Асберн хотел было обнять ее и утешить, но она извернулась, оттолкнула его руку. Ярл ничего не сказал, только вздохнул, поднялся и, взяв с кровати меховое одеяло, бросил его на свободную лавку. Это была первая ночь, которую они провели в разных постелях, и оба не спали, измученные тяжелыми думами. А на следующее утро чуть свет Асберн ушел из дома. Был спокоен, хотя что от себя таить, на душе было пусто и холодно, сердце на части рвалось. Заглянул в корабельный сарай, посмотрел на готовый драккар, похвалил работу, а потом, никому ничего не сказав, взял топор поострее и отправился в лес. Фрейдис весь день не выходила из дома, ничего не ела и не пила, сказала, мол, не здоровится. Ун, заметив это, обрадовалась. Неужели боги с милостью велись над госпожой? Фрейдис слышала, как она перешептывается за дверью с ее служанками, но выходить и разубеждать добрую женщину не стала, просто сидела на неприбранной постели с бесполезным клубком пряжи в руках. Думать ни о чем не хотелось, слишком больно. «Ах, Асбьерн, Асбьерн, как мог ты решить, что я оставлю тебя?» А кто-то неумолимо нашептывал. Через год-другой люди начнут поглядывать косы, не таясь показывать пальцем, шептаться за спиной. Подруги будут растить детей, ты же так и состаришься женой бесплодного мужа. Одни станут тебя жалеть, другие винить, третьи зайдутся бесстыжим смехом. А такой ли жизни ты мечтала?» Минуло время ужина, но Асберн так и не появился. Обида прошла, и Фрейдис затысковала, уткнулась лицом в подушку. Ей вдруг отчаянно захотелось домой. Был бы же в батюшка, прибежала бы, как в детстве, бедой поделилась, поплакалась, совета мудрого попросила. Тяжело решать в одиночку, да еще сразу за двоих. А потом внезапно пришла страшная мысль. Что если Асберн сам решил оставить ее? «Будет теперь ночевать вместе с другими в длинном доме, а потом уйдет с Эйвиндом на мьёль и больше никогда не вернется к ней, не обнимет, не прижмет к широкой груди? Ох, лучше бы все оставалось как есть. Пусть бы и дальше думал, что это она во всем виновата». Поздно ночью Фрейдис не выдержала, схватила платок, накинула на плечи и бегом побежала к дому ведуна. В дверь постучала, а едва Сакси открыл, Набросилась на него чуть ли не с кулаками. «Зачем ты сказал ему? Зачем?» и заплакала. И тогда почудилась ей, будто батюшка родимый обнял, по голове погладил, утешая. А потом тихий голос донесся, словно издалека. Есть на свете две силы всемогущие — страх и любовь. Ближе к лету северные ночи становятся светлыми, и Асбьерн, весь день бродивший в лесной глуши по нехоженным тропам, потерял счет времени. Думал вернуться на закате, но к дому не спешил и опомнился только, когда внезапно вокруг стало темно, как в осеннюю полночь, подул сильный ветер, а вдалеке глухо зарокотал гром. Ярл с досадой хлопнул себя по бедру, повернул обратно, прибавил шагу, надеясь успеть до дождя, Но память и чутье изменили ему, и вскоре он понял, что заблудился. Он спускался по склону каменистого холма, пробирался сквозь густой ельник, когда над его головой ярко полыхнула первая молния. Неудачно отпущенная ветка больно хлестнула по лицу, под ноги подвернулся острый камень. Беда за бедой идут чередой. Недолгим было его долгожданное счастье потерять единственную, стать последней засохшей ветвью на древе могучего рода, лишиться удачи. Есть ли на свете что-нибудь хуже? Вспыхнула еще одна молния, содрогнулась от грохота земля и обрушился на лес беспощадный ливень. Горе вождю, от которого отвернулись боги, не будет с таким ни победы в битве, ни хорошего урожая, ни спокойной и сытой жизни». Темнота казалась непроглядной. За стеной дождя не было видно даже рядом стоящих деревьев. А Асберн вдруг понял, что не знает, куда дальше идти. Тогда он остановился, бросил топор на землю и, отчаявшись, прокричал летящим над головой тучам. «Ты!» Ассатор, сын Одина, повелитель молний, думаю, не зря ты привел меня сюда и занес надо мной славный Мьёльнир, не ведавший промаха. Что ж, если так, то бери мою жизнь, не жалко, я не боюсь смерти, все равно мне жить теперь незачем». Резкий порыв ветра едва не сбил его с ног, ослепительная белая молния ударила совсем близко, заставила ярла вздрогнуть, расколола надвое стоящее неподалеку огромное дерево, и одна половина ствола вместе с кроной тяжело рухнула в трех шагах от Асберна, а другая осталась стоять, возвышаясь над ним в темноте, словно поднявшийся из бурелома неведомый зверь. В первый миг, увидав его в отблеске молнии, Азберн невольно отшатнулся. Показалось ему, будто уцелевший обломок смотрит на него живыми блестящими глазами, разевает клыкастую пасть, вздыбив белесую гриву. В древних сагах часто говорилось о том, что к дерзнувшему просить у богов бесславной смерти выходил чаще голодный медведь, выскакивал матерый волк или являлся кто пострашнее. Но, разглядев чудовище получше, Асберн понял, что это всего лишь изувеченный ствол, сторчащий во все стороны щепой. Тяжело вздохнув, Ярл сел на землю, прислонившись к нему спиной, и стал ждать, когда кончится гроза, и ветер разгонит тучи. А когда чуть рассвело, он еще раз внимательно оглядел обломок, усмехнулся и, отыскав на земле свой топор, принялся за работу — Очень скоро небо над ним стало ясным, по верхушкам деревьев подкралось солнце, осветило такой знакомый, как оказалось, лес, согрело теплом. И постепенно, снимая стружку за стружкой, Асбьерн понял, что боги хотели ему сказать. На второй день, ближе к вечеру, он вернулся в Хейм. Его, несущего на плечах большую, грубо обтесанную деревянную фигуру, в которой хоть и не сразу, но угадывался свирепый дракон со скаленной пастью, Заметили вездесущие мальчишки и побежали с новостью к Эйвенду. Вождь бросил все дела и вышел встречать Асберна. Сказал, слегка хмурясь, «Я не знал, что и думать, где тебя искать». Ночью над лесом прошла гроза, море штормило, ветер срывал камни с утесов. Яру поставил перед ним будущего носового дракона и ответил, «Как видишь, удача по-прежнему благоволит мне». И улыбнулся, увидев радость на лице побратима. В свои покои он вернулся не сразу и, войдя, остановился на пороге, не зная, чего ожидать. Но Фрейдис, увидев его, как и прежде, бросилась навстречу, обняла, припала щекой к груди. «Где же ты был так долго?» — с легким укором проговорила она. «Я без тебя глаз сомкнуть не могла. Стосковалась тут в одиночестве. Ты же свет мой ясный, счастье мое, муж мой любимый». Дрогнувшей ладонью Асберн коснулся ее волос. Хотел ласковое слово сказать в ответ. Да не смог. от чего то перехватило горло. А прочее не беда. Фрейдис заглянула ему в глаза, улыбнулась. Мало ли сирот на свете. Соскучимся оба по детскому смеху. Возьмем себе ребеночка или двух. Хоть семерых, лишь бы жить вместе и радоваться. Лишь бы ты был рядом и чаечкой своей меня звал. Она потянулась к нему, чтобы поцеловать. И Ярл, сбросив плащ, Подхватил жену на руки, нашел губами ее губы, а потом шагнул к загодя разобранной постели. И надо ли говорить, что боги в ту ночь сочли испытание их любви пройденным и достойным великой награды? Драккары из Готланда появились в вид фьорде через день после того, как вернулся Кнор посланный вождем в один из соседних фьордов. Там продавали хорошую крепкую броню и прочные шлемы, Оружие и щиты люди Эйвинда делали сами, умельцев хватало. Сам конунг не единожды стоял у наковальни, расплющивая молотом железные заготовки и превращая их в мечи или лезвия для боевых топоров. И потому до прибытия датчан почти все приготовления к походу были закончены. Оставалось только спустить на воду новый драккар. Эйвинд дал ему имя Хевнульф. «Мстящий волк» и велел выкрасить в синий-черный цвет. Корабль получился длинным и красивым. Лишь опытный мастер мог бы найти в нем небольшие изъяны, но такового в Рикхеме не было. А Торгест гордился своей работой, хотя всем говорил, что следующий драккар обязательно выстроит лучше. «Проверить бы его в море», — сказал недоверчивый Сигурд. Посмеются датчане, если он затонет у самого берега. «Если боги на моей стороне, он поплывет, как тюлень, и выдержит даже штормовую волну», — ответил ему Эйвент. «А датчане удивятся, что мы смогли сами, без чьей-либо помощи, построить боевой корабль». Инрик и Харальд в первый же день пришли посмотреть на Драккар. Вилфредсон, знавший толк в хороших лодьях, похвалил мастера, а потом стал рассказывать, как спускают на воду корабли у них на родине. Чтобы задобрить богов, нужны были щедрые жертвы, и под киль нового корабля клали нескольких пленников. Чем сильнее и крепче они были, тем больше удачи доставалось Драккару». Выслушав Энрика, Эйвент Конунг сказал, «Это обычай викингов, но мой дед и отец сделали по-другому. Они приносили в жертву быка, а если ладья была небольшой, то барана или козла. Рабами мы не разжились, воины лучше послужат мне в битве» а если удача потребует человеческой крови, то я подарю богам свою». Вечером собрали пир. Датчане сидели за столом на почетном месте напротив Эйвинда и его побратима, и Йорун сама подсела к ним, стала расспрашивать Инрика об отце, о том, зажила ли рана у того хирдмана Хрёрика, и о том, как живется на датском берегу увезенным с острова Хьяр славянским рабыням. Вилфредсон отвечал спокойно, и во взгляде его не было обиды или упрека, словно ничего между ними не произошло. Фрейдис, сидевшая рядом с мужем, прислушивалась к их разговору, а потом не утерпела, спросила про медноволосую Лив. Инрик нахмурился, услышав это имя, а потом нехотя рассказал, что едва не сделал красавицу-рабыню своей женой, да только Лив, оказавшись в доме Хёвдинга и увидев, что Вилфред Скала ещё полон сил, решила заполучить в мужья отца, а не сына. Не знала глупая, насколько ревнивая и мстительная женщина Хёвдинга, особенно первая законная жена, мать Инрика. Хитрость и изворотливость не помогли молодой рабыне. В середине зимы, в самые жестокие морозы, она вдруг пропала. И отыскали ее лишь несколько дней спустя в лесу, раздетую до тонкой рубашки и вмерзшую в сугроб. Виновных в ее смерти так и не нашли. Жены все как одна пожимали плечами и говорили, мол, сама ушла да заблудилась, а теплую одежду растеряла, пытаясь добраться до дома в метель. Вилфред Хёвдинг был очень сердит, но вскоре и он, и прочие позабыли о медноволосой рабыне, будто ее и не было. Йорун и Фрейдис переглянулись и замолчали, не зная, что на это сказать, а он, слышавшая рассказ Инрика, только вздохнула. «Сама виновата». Как у нас говорят, что соткала, то и надела. Эрик Тормудсон выбрал из стада лучшего быка трехлетку, и на рассвете на берегу моря Эйвент Конунг подарил его суровым богам, а молодой ведун Сакси начертал жертвенной кровью на бортах корабля священные руны, напоил ею грозного носового дракона, чтобы тот отгонял нечисть, живущую в морских глубинах, и наводил ужас на врагов. После этого вождь закатал рукав, провел острым лезвием повыше запястья и сказал так, без вас невелика будет моя удача, нынче мы все вместе вернемся нам, Йоль, и написал собственной кровью на форштевне имена отца, матери, братьев. А потом мстящий волк заскользил по каткам к воде, закачался на волнах и медленно поплыл по фьорду. Соленая морская вода вскоре смыла не успевшие крепко впитаться в дерево имена и обережные знаки, но все знали, что их сила никуда не исчезла и будет еще долгие годы хранить Драккар от беды. Через день конунг приказал грузить корабли. Четыре драккара стояли на якоре возле берега, и пока их снаряжали в поход, вожди собрались на совет в длинном доме. Кроме датчан был здесь славянский княжич Радим. Пришли многоопытный Сигурд и молодой Хальдар. Позвали также Лодина и Эрика Турмутсена. Эйвент и Асберн заняли самые высокие места. Рядом с ними, опираясь на посох, стоял всеведущий Сакси. Эйвен бережно расправил на коленях отцовскую карту, на которой какой-то умелец нарисовал остров Мьёль, земли, которые лежали вокруг, и морские пути между шхерами. Карта была старая, потрепанная. Торлейф Конанг всюду брал ее с собой, но никогда ею не пользовался. Не нужны ему были карты, он и так прекрасно знал, в какой стороне находится Свеоланд, а в какой дан мерк, и куда следует плыть, чтобы попасть к славянам или датчанам кусок тонкой светлой кожи, хранивший очертания родных берегов, был для него чем-то вроде оберега и пригодился только теперь, и не самому Конунгу, а его сыну, который спустя много лет задумал вернуться домой. Что у вас говорят о походе Олова к Свеем? – спросил Эйвент Инрика. Есть новости? Нет, покачал головой датчанин. Мы целый год ничего не слышали о стервятнике, но думаю, это не беда. «Твой ведун откроет нам то, чего мы не знаем». Все посмотрели на Сакси, но тот и бровью не повел, а когда подступились с расспросами, пожал плечами. «Я никогда не был на острове Мьёль и не видел своими глазами вашего олова. Откуда мне знать, где сейчас он и его корабли? Спросите того, кто ходит с ним по одной земле и зовет его конунгом». Датчанам не понравился такой ответ, а Эйвент и Асберн молча обменялись взглядами. Они-то знали, что Сакси никогда не скажет больше, чем людям нужно услышать. Что ж, Эйвент поднял руку, и недовольные голоса тотчас смолкли. «Будем надеяться на удачу. Но прежде чем мы отправимся в путь, пусть каждый из вас даст слово, что поможет мне войти в дом моего отца не вором, не убийцей и не разбойником» а защитником и законным наследником Торлиева Конунга. Пусть те, кто желают мести, помнят о справедливости. Я лишь хочу, чтобы память о стервятнике превратилась в пыль и ветер унес ее подальше от острова. Вот так». Хевдинги слушали молча, только Ивар негромко повторял сказанное по славянски для Родима. «Княжич тут же спросил, что если Олов поднимет против тебя твоих же сородичей, биться нам с ними или нет?» «Скажи им, Стелеевсон, смог бы какой-нибудь чужеземный вождь заставить тебя сражаться с братьями?» — усмехнулся в ответ Эйвент. «Вот и люди нам, Йоль вряд ли забыли, как хорошо им жилось при моем отце, и не пойдут за тем, кто предательски погубил его. А если кто и пойдет, пусть его ждет та же участь, что и стервятника. Смерть!» На рассвете четыре боевых корабля отправились в море. Накануне прощались все. Отцы с сыновьями, мужья с женами, женихи с невестами. Ольва смотрела на Драккары, кусая губы. Ее мечты о большом походе оказались всего лишь мечтами. Да еще боязно было за мужа. Случись с ним беда, что она скажет ребенку, который скоро родится? «Ты эти глупости брось», — весело сказал ей перед отплытием Лейдальф. «Я вернусь живым и здоровым, чтобы обнять тебя и моего маленького оттара. А зарянка Сванвит, который день не могла сдержать горьких слез, так не хотела расставаться с мужем. Да и Хальдеру тяжело было глядеть на нее плачущую, сердце разрывалось. Кончилось тем, что пришла Ун, и настрого велела приемной дочери умыть лицо холодной водой и улыбаться, что бы ни случилось. «Ты жена будущего Хевдинга. Думаешь, он всю жизнь просидит у тебя под боком? С весны до поздней осени будешь спать одна, привыкай». Фрейдис не плакала. Смирившись с предстоящей разлукой, помогала мужу собираться в дорогу, подавала нужные ему вещи или просто сидела и смотрела, как он укладывает в походный сундук чистые рубахи, теплый плащ, куртку из прочной кожи. И думалось ей, что дом без Асберна опустеет. Впереди будет много одиноких дней и бессонных ночей, когда не у кого спросить совета, если возникнет надобность, и не с кем поделиться тем, что лежит на душе. «Все хозяйство в Рикхейме на тебе остается», — сказал ей Асберн. «Справишься?» Фрейди скивнула, и Ярл взял ее за руку, притянул к себе. «Ничего не бойся, чаечка. Верь, я скоро вернусь и расскажу тебе о победе над доловым стервятником. Твоя вера щитом мне будет, самым лучшим оберегом станет. А потом вместе поплывем на Мьёль, чтобы как следует повеселиться на свадьбе Эйвенды и Йорун». Фрейдис улыбнулась, потом попросила, «Ты себя береги и присмотри за Родимом, а я всех богов, каких знаю, буду просить, чтобы с вами на том берегу ничего не случилось». В сумерках у моря Йорун встретилась с Эйвендом и отдала вождю новую рубаху, расшитую воинскими оберегами, надеть под броню. Потом долго смотрела на него, гладила по лицу теплыми ладонями и вдруг закусила дрогнувшие губы, порывисто прижалась к любимому, всхлипнула. Как не сдерживалась, не сумела укрыть от него волнение и печаль. Конун обнял ее, погладил вздрагивающие плечи. «Не печалься», — сказал он, — «и жди от нас добрых вестей, а других и не будет». Как же пусто стало в Рикхеме, когда один за другой четыре ладьи покинули Виитфьорд. И Гудрун, прижимавший к груди маленького сына, Вдруг показалось, что вместо солнца встает над морем тусклая и холодная луна, и что летний ветер стал студеннее и злее. А ведь она в этот раз простилась с мужем легко и спокойно, утешив себя мыслью о том, что скоро Лодин вернется и увезет ее с детьми на остров Мьёль, который, по слухам, не знал ни одного голодного года, и там у них родятся другие дети, и будет свой дом, в котором они проживут до глубокой старости, до внуков и правнуков. Молодая женщина улыбнулась. «О таком не стыдно мечтать. Не то, что прежде грезились всякие глупости о молодых и красивых хевдингах из чужедальней страны». И только Хельга смотрела в морскую даль с тоской и отчаянием. Накануне она слышала, как Сакси говорил с чужеземцем по имени Лешко. Прощаясь, молодой ведун сказал, что уходит насовсем и оставляет свой дом пришлицу. На черно-синем драккаре уплывала ее неразделенная, еще не позабытая любовь, ее несбыточное счастье, к другим берегам, в другую жизнь, навсегда. В этот раз Йран не подошла к ней, не стала утешать. Она надеялась, что сумела научить Хельгу не только распознавать травы и исцелять чужие хвори, если справиться со своей болью, довериться воле Великой Матери, Будет ждать ее тайный видовской обряд посвящения, а может вскоре и новая любовь постучится в сердце. Кто знает. Корабли шли морем уже несколько дней иногда на веслах, иногда, если дул попутный ветер, под парусом. Только один раз им пришлось искать укрытие среди скал, поднялись высокие волны, хлеставшие через палубу, и кормщик Лодин забеспокоился, как бы малоопытный Асгрейв не погубил вверенный ему драккар. Бурю переждали, а потом снова продолжили путь на юго-восток. Вскоре на горизонте стали появляться земли, нарисованные на старой карте Торлиева-Конунга. Некоторые Эйвинд даже вспомнил. Они проплывали мимо них, когда шли с стервятником к его несуществующему двору в халу Голландии. Словения плыли на корабле Асберна, и их вождь Родим все раз спрашивал Ярла о том, кто учил его морскому делу и трудно ли управляться с большим кораблем. «Я до встречи с Эйвендом в море лишь купался», — рассмеялся Асберн, «а потребовалось научился всему». «Ты не бойся, Мстилейфсон, море своего быстро признает. Да и ты скоро поймешь, твое оно или нет». «И что же?» — спросил княжич. «Тебя море сразу признало?» Асбёрн усмехнулся. «Если бы!» И дурнотой намучился. И в бурю натерпелся страху. И получил немало затрещин от Вильфреда Хёвдинга за то, что путал с Настей и в полсилы грёб. Берёг стёртые, а весло ладони. В волю посмеялись тогда надо мной датчане но уже во втором походе все было по-другому, не потому, что я полюбил ходить на корабле. Просто не хотел, чтобы надо мной смеялись». Родим по своему обыкновению долго молчал. «Жаль, я не родился викингом», — наконец вздохнул он, «потому что плыть на ладье мне нравится гораздо больше, чем ездить верхом или сидеть в княжеских палатах». На восьмой день после памятной бури Драккары обогнули скалистые острова, с которых уже можно было разглядеть вдали у самого горизонта темное пятно, окутанное туманом — остров Мьёль. До него оставалось меньше дня пути на веслах, но Эйвент Конн квелел бросить якоря и укрыться среди скал — Дальше отправился только мстящий волк, с которого вождь велел на время снять носового дракона. Эйвент не хотел пугать ни духов здешнего моря, ни людей, которых надеялся встретить. День выдался ясный, море было спокойное, поэтому рыбаки не боялись заплывать далеко от острова в поисках места, где в снасти попадается больше трески. Обычно на лодках плавали по двое или трое, но оружие с собой не брали, только железные багры, которыми глушили пойманную рыбу. Одну из таких лодок и заметили люди Эйвинда. Сидевшие в ней рыбаки не успели опомниться, как внезапно появившийся из-за дальних скал синий-черный драккар оказался рядом, и просмоленный форштевень вспенил в воду совсем близко от лодки, заставив ее резко качнуться. «Хорошо, что успели убрать весла, боевой корабль разнес бы их в щепки». Трое мужчин, похожий отец с двумя сыновьями, хмурились и смотрели встревоженно, пока с драккара не протянули весло и не крикнули «Привяжите лодку и поднимайтесь на борт». Высокий светловолосый вождь со шрамом на лице спросил их имена. Старший ответил «Я зовусь Арне Аутсон с острова Йоль, а это мои сыновья». «Отпусти нас, Хёвдинг, мы ведь ничего плохого тебе не сделали». Крепкие рослые парни изредка поглядывали вниз на лодку, в которой остались тяжелые богры. Было бы больше удачи, не дали бы в обиду ни себя, ни отца. «Я не Хёвдинг, Арни Аутсон», — проговорил вождь. Мое имя Эйвент, и я сын Торлейва Конунга, которого вы называли Щедрым». Рыбайки недоумённо переглянулись. Арне оглядел вождя с ног до головы и обидно рассмеялся. Стала быть, владычица Хель отпустила тебя из своих чертогов? То-то, я вижу, ты успел подрасти». Эйвен взял со скамьи отцовский плащ, развернул его, сверкнула на солнце начищенная до блеска памятная отцовская фибула. «По-твоему, это тоже дала мне Хель?» Арне нахмурился, но промолчал, и вдруг услышал знакомый голос. Прошло столько лет, Аутсон. Ты не узнал мальчишку, не узнал плащ своего вождя, но может хотя бы меня ты вспомнишь? На встречу ему вышел седобородый Сигурд Хёвдинг, и хмурое лицо рыбака мгновенно переменилось. Он удивленно охнул, хлопнул себя по коленям, а потом бросился обнимать Хёвдинга как родного брата. Сигурд сказал. Ты верно забыл, Эйвент, как его сыновья собирали по всему двору стрелы, когда я учил тебя стрелять из лука. Да и они сами этого уже не помнят». Эйвент рассмеялся, Арне долго вглядывался в его лицо, а потом спросил, «Но как же так вышло? Олов Конунг и его люди сказали, что Торлей с сыновьями погибли в бою у островов Яр, и что перед смертью Конунг отдал Олову меч, прося занять его место и защищать свой Одаль». Одаль, земля, право владения которой передавалось по наследству. «Смерть пришла за торливым конунгом не тогда, а четыре зимы назад», — ответил ему Сигурд. «А мы, как видишь, и не думали умирать. Присядь, Арни Аутсон, тебе еще о многом нужно услышать». Арни и его сыновья рассказали, что сразу после праздника Сумарблот Олов со своими воинами на трех кораблях отправился к Свейским берегам. Прошлым летом Свеи ограбили принадлежавший ему Кнор и пустили на дно новый, купленный в бирке боевой корабль, охранявший торговое судно. Олаф не забыл причиненные обиды и пообещал, что возьмет со Свеев много больше, чем сам потерял. По привычке они все еще называли его конунгом и смущенно кашляли, заметив свою оплошность. Но Эйвент не выказывал недовольства, а если и сдвигал брови, то не сердито, а задумчиво. «Кто же остался на острове?» — спросил он. «Сколько кораблей и много ли воинов?» «Корабль всего один, и это Драккар сына Олова». Гисли Олафсон хотел пойти на свеев с отцом, но тот ему не позволил, велел сидеть за закрытыми воротами и следить за морем. «Почему?» — опередив своего вождя, влез в разговор беловолосый мальчишка с пытливыми черными глазами. Арны, прищурившись, поглядел на него, потом на Эйвинда, Торлейфсон не осадил любопытного, не влепил ему положенную за трещину, и ответил. Одному из людей Олова перед походом снились дурные сны. Сверре всегда умел толковать сновидения, что свои, что чужие, и Олов слушал его, послушал и теперь. Сверре сказал, будто видел четыре черные тучи, ползущие к острову со стороны моря, и белые молнии, бьющие из этих туч прямо в землю и высекающие огонь. Кто-то говорил, будто этот сон сулит большую беду, а кто-то посмеялся и назвал его пустым. Может и так, только Сверре в этот раз не пожелал остаться на острове и ушел в поход с Оловом. «Он правильно сделал, если хотел остаться в живых», сказал Эйвент, «потому что вон за теми скалами стоят еще три Драккара с верными мне людьми, и молнии наших мечей разожгут такой огонь битвы, что Олов-стервятник увидит его с берегов Свеоланда» и ужаснется, поняв, что дурные сны в этот раз оказались вещами. После разговора рыбаков отпустили и вернули им лодку, а мстящий волк поплыл назад туда, где его ждали остальные корабли. Эйвент был доволен и беседой, и новостями, которые удалось узнать. Только Сигурд Хёвдинг сидел в стороне от всех и безучастно глядел на плескавшиеся за бортом волны — Перед тем, как распрощаться со старым знакомым, он не выдержал и завел разговор об оставленной на острове семье. Арне ответил честно. «А жене твоей песню не сложат. Той же осенью вышла она за другого, и ее новый муж ввел в свой род твоих сыновей». Сигурд молча кивнул и не стал расспрашивать дальше. И теперь то ли от порывистого ветра, то ли от обиды глаза его наполняла предательская влага. Он думал о выросших сыновьях, которые называют отцом чужого человека, о жене, которая теперь принадлежит другому, и о том, как он вернется на Мьёль, и что станет со всем этим делать, и еще о Ботхильд, оставшийся в Рикхейме. Узнав, что олова на острове нет, Асберн и датчане хотели отправиться на Мьёль с первыми лучами солнца, но Эйвент Конунг не согласился с ними и велел подождать. В ответ на их недоуменные взгляды и упреки вождь сказал, «Нужно немного времени, чтобы Арне успел собрать верных людей и предупредить, кого следует». «Надеюсь, он не проболтается Оловсону, проговорил Харальд Хёвдинг. «Не хватало, чтобы этот женовидный сбежал или послал за подмогой». «Олова и его сына не любят на острове, да и по соседним землям о них идет недобрая слава», — ответил Эйвент. «Не переживай, сын Гутрума, скоро ты увидишь смерть своего врага». На следующий день море сделалось спокойным и гладким, словно тканое полотно, выстеленное до самого острова. Ветер стих, в воздухе появилась сухость, и под солнцем Мьёль виднелся так ясно, что казалось, будто до него рукой подать. Но многоопытный Сигурд поглядел на небо и сказал, «Ближе к ночи начнется буря». Эйвент вспомнил рассказ рыбака о грозовых тучах и усмехнулся. «Это хорошо, в бурю корабли труднее заметить». Они выждали до заката, как и было условлено, а потом, когда поднялся ветер, вывели драккары из укрытия и подняли паруса. Харальд, сын Гутрума, стоял на носу своего корабля и неотрывно смотрел вперед, туда, где темнела скала, с которой бросилась в море его возлюбленная. Да и сам Эйвент Конунг с трудом сдерживал нетерпение, оглядывал скользящую по волнам ладью и торопил «скорее, скорее!» Долгожданнее свадебной ночи казался ему час, когда, надев броню и взяв в руки меч, ступит он на родную землю, поведет своих воинов в бой и отомстит за отца, за погибшего старшего брата Орма, славный из него получился бы вождь. Отплатит сполна за жестоко убитую мать и меньшого братишку Хельки. Впервые за много лет Эйвент позволил себе беспрерывно думать о них и почувствовал, как из глубины его сердца вместе с болью поднимается жгучая ненависть. Он не оставит в живых ни одного врага, вырежет до единого все это приблудное племя, лишь бы быстрее летел по волнам Драккар, приближая час их победы. Буря настигла их уже возле острова — и только мастерство опытных кормщиков не позволило кораблям разбиться о прибрежные камни. Ветер гнал лодьи прямо к выстроенному над глубокой водой причалу, теперь они не могли повернуть назад, даже если бы захотели. За пеленой дождя хорошо были видны высокие бревенчатые стены и крепкие ворота жилища, когда-то построенного еще прадедом Ульвом. К самому причалу подходить не стали — Бросили якоря чуть раньше и спустили на воду быстрые лодки. Самые нетерпеливые добирались до острова вплавь. «А ты куда?» — Эйвент схватил за плечо вынырнувшего откуда-то Сакси. Тот уже надел толстую куртку и шлем, в руке поблескивал меч. «Мало тебе свейской стрелы? Останешься на корабле». «Нет, вождь!» — Сакси убрал его руку со своего плеча, пристально глянув в глаза Конунгу. «У тебя свой путь, у меня свой». «Тебя ведет в бой жажда справедливости и мести, а меня — моя судьба. Я неплохо умею драться, Эйвент, не хуже твоих парней, и я должен быть там». «Зачем?» — нахмурился вождь. «В смерти ищешь». «Я же говорил, что проживу долгую жизнь», — усмехнулся ведун, крепче затягивая воинский пояс. «Но я не хочу прожить ее в одиночестве». Эйвент глянул непонимающе. Мы, дети богов, никому не служим. Я пришел к тебе, Эйвинт, Конунг, потому что ты всем сердцем стремился нам Йоль, и в том наши желания совпадали. Ведь на острове этом ждет меня моя суженая». Некоторое время они молча смотрели друг на друга, потом Эйвент сказал «Береги себя». «И ты тоже вождь», — склонил голову Сакси.